глядя на синюшного парнишку Попцова с нехорошим отеком на лице, псиной воняющего, дрожащего от внезапной вспышки зла, от жизни, совсем его обессилевший, и выдохнул. О, Господи! Булдаков залез на нары, помог туда забраться Мусикову и Попцову, опершись на руки сытолоснящийся рожей, вещал сверху. Сохранение здоровья и боевого духа бойца советского для грядущих боев с ненавистным врагом социализма есть наиважнейшая задача работников советского тыла, главный политический момент на сегодняшний день. Совсем затасковал старшина Шпатор. Не зря